Глава 4. Латвия. Группа генералов фондер Гольца. Гольц. Рюдегер. Фондер. 1865-1946. Граф. Германский генерал. В 18-м году участвовал в подавлении революции в Финляндии. В 19-м командовал германскими оккупационными войсками в Прибалтике. 22 мая захватил Ригу. Осенью ввел свои войска в состав Западной армии, был отозван в Германию. Литва, Польша. Идея объединенного Северо-Западного фронта. Если в Северной Прибалтике всецело и безраздельно царило влияние союзников, преимущественно Англии, то в Южной оно боролось еще долго с влиянием германским. Эта борьба, нервная, непоследовательная и лишенная какой-либо иной идеи, кроме неприкрытого и грубого соперничества, наложила свой резкий отпечаток на все военно-политические события в крае. На основании требований союзников германские войска спешно очищали Прибалтику. За ними следом от Полоцка, Пскова и Орши шли советские полки, численностью до 10-12 тысяч, направляя главные силы через Ригу к немецкой границе. Такая перспектива не без основания встревожила германское командование и правительство, и эвакуация под предлогом закупорки железных дорог несколько замедлилась. Тем не менее, к концу декабря большевики подошли к Риге. Латышский народный совет, провозгласивший 18 ноября 1918 года самостоятельность Латвии, не имел в своем распоряжении никаких сил и средств для обороны края. Большинство латышских полков находилось на советской службе, и теперь 6 семь из них наступали против Риги. Небольшой добровольческий отряд полковника Замитаниса был отрезан от Риги, и находился на службе Эстонии. Другой отряд полковника Колпака не превышал тогда 400 штыков. Русский элемент края, преимущественно офицерство, стал собираться в отряд князя Ливина. К январю представлявший из себя одну только роту. В свою очередь, немецкое балтийское дворянство приступило к организации Балтийского Ландвера который в силу классового своего состава и неприкрытого максимализма в аграрном вопросе представлялся опасным в глазах Латышского народного совета и правительства Ульманиса. При таких условиях правительство обратилось за помощью к немцам, прося продолжить оккупацию края до создания им собственной армии. Между Латвийским правительством и Советом солдатских депутатов 8-й германской армии был заключен договор в Риге 29 декабря 1918 года, в силу которого Германия соглашалась формировать для защиты Латвии добровольческие отряды и снабжать латвийское правительство денежными средствами и военным снаряжением для организации собственной армии по другим источникам, 19 декабря. Договор, впоследствии наличия которого оспаривалось латышами, был подписан со стороны Латвии министрами Ульманисом, Паэгле и Залитом, со стороны Германии политическим комиссаром 8-й армии Виннигом. За эту услугу Временное правительство Латвии соглашалось признать походатайству о том все права гражданства за всеми иностранцами, германцами, состоящими в армии и прослужившими не менее четырех недель в добровольческих частях, сражающихся за освобождение латвийской территории от большевиков. Это тяжелое обязательство, делавшее германских солдат участниками будущего земельного раздела, и впоследствии нарушенная Латвией, одинаково соответствовала планам и курлянских помещиков, и германского правительства, которые совместно с конца 16-го года принимали ряд мер для немецкой колонизации Прибалтийского края. Первым результатом этого договора явилось формирование крупного добровольческого отряда из трех родов оружия под названием «Железная дивизия», во главе которой стал майор Бишов. К январю, когда большевики подступили к Риге, все эти силы были еще в стадии формирования. Германские линейные части на отрез отказались сражаться против большевиков. Согласие настойчиво требовало скорейшего очищения Прибалтики, и местные представители его в формах грубых и надменных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 Несколько пополнившийся русский отряд князя Ливина, латышский полк Баллода до 2000, балтийский Ландвер, пополненный немецкими офицерами и солдатами и обращенный в чисто германскую часть 2 тысячи, Наконец, состоявший исключительно из германских добровольцев, Железная дивизия и 6 резервный корпус. Боевой состав этих войск не превышал в начале 20 тысяч, а к лету достиг 40 тысяч. Номинальная группа фондер Гольца считалась на службе у латвийского правительства, фактически же была совершенно автономна. В начале марта фондер Гольц предпринял успешное наступление против большевиков в рижском направлении, отбросил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 К этим внешним затруднениям присоединились и внутренние политические. Офицерство Балтийского Ландвера 16 апреля свергло социалистическое правительство Ульманиса и поставило новый кабинет германа Фила, правого, пастора Недра. Одновременно части Ландвера разоружили и ограбили в Либаве латвийский отряд. Вражда между латышами и немцами еще более усилилась. Представители Согласия не признали правительство Недра. Ульманис бежал в Эстонию, и там, опираясь на латышский отряд Заметиниса, при содействии эстонского правительства и представителей Согласия, стал готовить почву для вооруженного вмешательства в дела Латвии только 22 мая после вторичного наступления взята была Рига. В этом углу России весной 19 года завязался узел нитей, исходивших из глубин мировой политики и перепутанных в местной жизни взаимной ненависти и старыми политическими и социальными счетами. Во всяком случае, курлянские бароны, Обладавшие 50 процентами всей земли Латвии, и немецкие добровольцы, мечтавшие о колонизации ее, в роли защитников самостоятельности латышского народа, представляли картину весьма своеобразную. Здесь, на периферии затихавшей Европейской бури, боролась политика французская, английская, германская, балтийско-немецкая, латышская, и только русская политика. Русские интересы не находили никакого отражения, ибо не было в крае неорганизованной русской общественности ни сколько-нибудь серьезной военной силы, с которой считались бы союзники и враги. А между тем территория Латвии летом и осенью девятнадцатого года станет ареной событий, разыгравшихся вокруг имен Гофа, Марча, фон дер Гольца, Бермонта, событий, отразившихся роковым образом на судьбе Северо-Западного противобольшевистского фронта. Гоф и Марч. Английские военные представители. Далее на восток германские войска, как упоминалось выше, к середине января остановились на линии Ковна, Гродна, Луненец, река Припять, располагаясь на территории Литвы и Белоруссии, и прикрывая западную часть Литвы и Польши. Литву оккупировал 7 отряд вестфальских добровольцев Пфейфера. Германское правительство, стараясь создать противовес Польше, отнеслось с большим вниманием к литовскому правительству, гарантируя самостоятельность государства и доступ к морю под германским контролем. Предоставив крупную денежную помощь, и обещав вооружение и снаряжение на 50-тысячную армию. Начался набор и формирование литовской армии, проходившей, впрочем, весьма вяло. Согласие, не проявляя большого интереса к Литве, тормозило, однако, германскую помощь, категорически воспрещая вывоз предметов военного снабжения за границу Германии. Положение новообразования было весьма трудным, давление большевиков, своекорыстная помощь немцев, немилость, согласие и бурно проявлявшиеся захватные стремления Польши, добивавшиеся в Версале присоединения к ней Литвы. Отношения к последней становились все более враждебными, находя отклик и в столкновениях на общем фронте, и в сношениях правительств, и в постоянных жалобах, Их Верховному Союзному Совету. Но, негодуя на алчность польских шовинистов, Ковенское правительство руководствовалось также не слишком идеалистическими соображениями. Когда польская армия занимала западно-русские города и области, литовские дипломатические представители обращались с горячим протестом к державам согласия, претендуя сами на Белосток. Гродну, Лиду, часть Минской губернии и так далее. Беспризорный белорусский край становился объектом вожделений всех соседей. Как бы то ни было, Литовский фронт, в состав которого, кроме германской группы, входила литовская дивизия полковника Беньешевича и несколько мелких русских и польских партизанских отрядов под общим польским командованием, успешно отражал наступление большевиков. Польша в конце 18 и начале 19 -го годов представляла кипящий котел. Внутри страны шла ожесточенная борьба между правыми и левыми политическими партиями, проявившаяся в начале выступлением образованного влюбления временного народного правительства против Варшавского Регенского совета, потом с особой напряженностью вокруг выборов в Сейм. Правительство, возглавлявшееся Дашинским, говорило якобы от имени народных и социалистических партий Галиции и Польши. В 1918 году распоря завершилась передачей обеими сторонами диктаторской власти. 14 ноября нового стиля генералу Пилсудскому. С трудом налаживалась внутренняя связь между отдельными частями государства, где сложившиеся течением событий власти, ликвидационная комиссия в Галиции, главный народный совет в Познане, даже такие, как народный совет княжества Тишинского, стремились сохранить некоторую обособленность, и в военном, и в экономическом отношении. Также плохо налаживались взаимоотношения между Регенским Советом и Польским Парижским Комитетом. По всей Русской Польше, Познане, Верхней Силезии шли непрерывно кровавые столкновения между германскими гарнизонами и польскими войсками, которые, не дожидаясь решений санкций Версаля, спешили закончить отбудувания ойчизны, охваченной бурным подъемом и подлинного патриотизма, и близорукого исторически возвращенного шовинизма. Галиция, где еще с конца октября восемнадцатого года польская ликвидационная комиссия принимала бразды правления от австрийских властей, была объята всеобщим восстанием, в котором всеукраинское течение соперничало с Всероссийским но оба объединялись в общей ненависти к польскому владычеству. 9 января 1919 года в Киеве был торжественно оглашен акт о соединении Украины с Галицией. Война сопровождалась неслыханными жестокостями с обеих сторон, отражала веками накопившиеся исторические счеты, напоминая времена Сагайдачного и Наливайки. В начале января, из-за спорной части Селезии дошло до вооруженного столкновения и с Чехией. Державы согласия, обеспокоенные разгорающимся на востоке пожаром, принимали меры воздействия на враждующие стороны дипломатическим путем и посылкой комиссии от Верховного Союзного Совета в пораженные между распри области. В отношении Галиции эти меры оставались безрезультатными. В польско-германское столкновение они внесли некоторые внешние, по крайней мере, успокоение. Польское правительство умерило свое стремление к насильственному разоружению германских войск и вступало в соглашение относительно обоюдно приемлемых форм эвакуации немцев. Наиболее легким оказался вопрос, на восточной окраине. В феврале между польским и германским командованием состоялось соглашение о передаче Польши, оккупированной немцами части Белоруссии и Волыни. 12 русских уездов, в которых польское население едва достигало 5%, были включены в пределы польского государства, составив в военно-административном отношении три округа: уезды Гродненский, Сокольский, Белостокский, Бельский, Волковысский и Слонимский, Подляско-Полецкий, уезды Брест-Литовский, Пружанский и Пинский, и Волынский, уезды Ковельский, Владимир-Волынский и Луцкий. Для успокоения общественного мнения Европы, которое, впрочем, относилась к русским делам, с большим равнодушием, заграничной печати было сообщено, что при дальнейшем продвижении по территории России занимаемые области не поступят в общее управление польского кабинета министров, а через особого комиссара будут подчинены начальнику государства. Генерал Пилсудский Пилсудский, Юзеф 1867 1935. -й. Из дворян. Социалист. С ноября 18 по декабрь 22 -го года начальник государства. Этот первый захват вместе с занятой еще осенью 18 -го года Холмской Русью составлял частичное выполнение плана умереннейшей части польского общества, так называемой программы минимум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 раздвигавших пределы Польши от Моржа, Балтийская, до Моржа, Черная, от Двины и Днепра, со включением Курляндии, части Лифляндии, губерний Витебской, Могилевской, Киевской и Подольской. Только судьба Новороссийского края великодушно предоставлялась Третейскому международному суду.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 Существовали также и кадры в виде, организованной немецким командованием Вермахт, польско-американских формирований Галлера, генеральный штаб и командный состав, в большом числе французы, возникших во Франции, австро-польских легионов Пилсудского, укомплектованных по преимуществу буржуазной молодежью, стрелковые бригады, сформированные добровольческой армией в Екатеринодаре и так далее. Боевое снабжение, вначале крайне разнообразное, составилось из богатых складов трех армий, сражавшихся на территории Польши, и постепенно заменялось доставляемым в большом изобилии французским. Французская помощь вообще во всех отраслях народно-хозяйственной жизни Польши была велика. Америка снабжала хлебом. И столь же велико было там политическое влияние Франции. Во всяком случае, французская военная миссия генерала Генри, находившаяся в Варшаве, руководила всецело польским штабом, и, следовательно, если не в политическом, то в стратегическом отношении у нее была полная возможность направлять действия польской армии на востоке во вред или на пользу России по крайней мере, когда войскам Галлера французами было воспрещено принимать участие в войне за Восточную Галицию, это их требование было исполнено. Но французская политика и польская стратегия не считались, к сожалению, с интересами России. Постепенно развертывая свою армию, к весне 19 года Польша имела на внешнем фронте, кроме войск Познани, восемь-девять пехотных дивизий и четыре кавалерийских, более или менее организованных под верховным командованием генерала Пилсудского. Армия располагалась на большом пространстве, разделяясь на отдельные группы. Польско-Литовскую, Вилинское направление, Белорусскую, Минское и Мозорское, Волынскую и Галицийскую. Опасность с запада все еще висела над страной. Гинденбург не торопился с демобилизацией имперской армии, обнажив совершенно западный фронт и сосредоточив для прикрытия северных и восточных границ Германии девять корпусов, личный состав которых понемногу начинал отходить от революционного угара. В силу этих обстоятельств, необходимости организационной работы, И условий зимнего времени, военные действия поляков против советских войск не отличались в начале большой активности. Только весной 1919 года поляки совместно с литовцами перешли в наступление в северном направлении, в середине апреля взяли Вильну и пододвинулись к Минску. В начале мая, искусно пользуясь войной советов с директорией, прошли по тылам отступающих украинских войск Петлюры, к востоку от Лунинца и Луцка. Ни явным, ни скрытым мотивом польского вторжения в пределы России никогда не была борьба с советской властью. Оно вдохновлялось исключительно тем двуличным лозунгом, который, отражая взгляды польской общественности, провозгласил Пилсудский 10 февраля при открытии Сейма «Наши соседи...» с которыми мы желали бы жить в дружбе не хотят забыть временную слабость Польши мы не хотим вмешательства во внутренние дела наших соседей но мы не отдадим ни одной пяди польской знак вопроса земли и не позволим урезать наши границы на которые имеем право Вопрос объединения всего широкого фронта внешних противобольшевистских сил от Ботнического залива до Припяти в русских кругах никогда серьезно не ставился. Слишком противоречивы были интересы окраинных государств и подчас слишком неумерены их национальные устремления. Что давало им нарождавшаяся национальная власть в России? Я ограничусь приведением выдержки из ответа адмирала Колчака на обращение Верховного Совета Союзных Держав. Он составлен был позднее, 4 июня 1919 года, но заключал в себе общественные мотивы многократных заявлений, его, моих, Юденича, Парижского совещания, отражая взгляды широких слоев русской общественности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 в начале девятнадцатого, наоборот, требующие усиления их для создания кордона, и летом из-за опасения всевозрастающего влияния Германии, разрушающие ее военные организации в Прибалтике, таковы непоследовательные этапы русской политики союзников. Наконец, Германия. В теории, в лице военной партии,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 военный министр Англии в правительстве Ллойд-Джорджа в 1919-21 годах. Черчилль говорил, речь на банкете Британа Русского клуба 4 июля 1919 года, «Война вызвала к жизни целую цепь небольших и слабых государств, которые сами до известной степени проникнуты большевистскими идеями, подавлены гнетом банкротства и голода, и лишены дисциплинированных армий. И на этот-то колеблющийся, трескающийся оплот мы здесь рассчитываем для предотвращения наступательного движения на запад большевистских войск и большевистской анархии. На него же мы рассчитываем и для предотвращения объединения этих войск и этого учения с недовольством могучей германской нации. Шесть месяцев тому назад никто не верил, чтобы эти новые слабые державы могли удержаться без могущественной поддержки союзническими деньгами и союзническими войсками. Но к нашему великому облегчению они удержались без обращения к нам за какой-либо непосредственной поддержкой. Это, как мы видели, не соответствует действительности.